Глава пятьдесят ч е т р т а Траин следовал за белой нитью, которая уводила его все глубже в лес. Он ехал около часа быстрой рысью, когда вдруг почувствовал магию. Кто-то колдовал прямо сейчас здесь, в лесу. Принц спешился, оставил града в густом к у с т а р н и к е и дальше пошел с максимальной осторожностью, стараясь в ступать так, чтобы ветки под ногами не хрустели. Теперь он почти не следил за белой нитью. Всполохи магии были столь сильны и я в с т в е н н ы что не стоило труда найти путь даже с закрытыми глазами. Нападение случилось неожиданно. Несмотря на все предосторожности, Трайн оказался к нему совершенно не готов, потому что он не ожидал того, что случилось. На него напала Делиаринари. Когда она вышла из-за деревьев... Принцис пытал такое облегчение, что не заметил странностей в ее поведении, которых было предостаточно. Делия не отвечала на его вопросы, она вообще молчала. У нее было непонятное выражение лица, в нем смешались презрение и ненависть. Она неподвижно стояла и смотрела на него. т р а й н шел к ней и говорил, как он скучал, как испугался за нее, рассказал, что королева арестована, что Сигурда действительно изменяла мужу и теперь будет наказана. И тогда Делия ударила. От нее х л е с т н у л а волна темной силы, которая отбросила Трайна назад. Он ударился спиной о дерево, из п р о к у ш е н н е й губы потекла кровь. Делия, что ты делаешь? Не веря в то, что происходит, прошептал принц. Но графиня вновь подняла руки, готовясь к следующему удару. В этот раз Трайн успел выставить щит. И паук в груди тут же забился в шкатулке, пытаясь пробить ее острыми шипами на своих лапах. Две волны силы, темная и светлая, с х л е с т н у л и с ь на полпути между противниками. Делия давила с такой силой, что т р а й н понял, пощады не будет. Она собирается убить его. Что изменилось за те два дня, что они не виделись? Почему она так переменилась? Ответов на эти вопросы не было. И если он немедленно что-то не предпримет, ответы ему уже не понадобятся. Чем больше магии использовал принц для защиты, тем сильнее становилась тварь внутри него. п а у к б и л с я внутри ненадежной преграды, черпая силы из своей жертвы и становясь все мощнее. Его уколы становились все более болезненными. Делия. Не делай этого, попросил он в т ч е т н о й попытке, но графиня лишь усмехнулась снисходительно, з л о как никогда не улыбалась прежде. Это не Делия, понял он. Прежде чем л ж е г р а ф и н я ударила его новой волной темной силы, в тот же момент паук вырвался на свободу и начал пожирать его изнутри. т р а й н потерял концентрацию, и его сбило с ног. Он упал на траву. Лже Делия подошла ближе, остановилась над принцем, к о р ч и в ш и м с я в жесточайших муках. Моя дочь была права, раздался ее голос, скрипучий, старческий, вовсе не похожий на голос Делии, когда говорила, что ты можешь стать помехой на ее пути к трону. Но теперь ты уже никому и ни в чем не помешаешь. Мой паучок славно повеселиться сегодня. И да, твоя Делия тоже у меня. И она тоже скоро умрет. Личина н сползла с нее, и перед т р о м предстала страшная старуха, пылающая ненавистью. Ведьма, прошептал он, стремительно теряя силы. Ты угадал, улыбнулась она. А теперь умри. Старуха развернулась, собираясь уйти, но тут на нее обрушился вал силы, бросив на землю и проволочив по ней несколько метров. Принц уже с трудом видел, ослепленный б о л ь ю но он сумел разглядеть Делию, грязную, оборванную, лохматую и очень сердитую. Ты п р о с ч и т а л а с ь ведьма, – заявила она, прежде чем ударить еще раз. Старуха глухо застонала и затихла неопрятной кучей на зеленой траве, а Делия бросилась к Трайну. Не умирай, пожалуйста, я знаю, как тебя спасти, я могу избавить тебя от паука. она опустилась перед принцем на колени, слезы текли по ее щекам. Трайн, ты слышишь меня? Принц хотел ответить, что все в порядке, но его скрутило горящим жгутом боли. Я смотрела на Трайна, и слезы текли по моим щекам. Я их даже не вытирала. Зачем? Здесь меня все равно никто не видит. Кого стесняться? Проклятая ведьма и ее проклятый паук. Принц сдержал свое слово. Он вернулся за мной и теперь умирает. Нет, я не позволю ему умереть. Избавить его от проклятья здесь и сейчас не смогу. Нужно, чтобы Траин был в сознании. Возможно, будь я опытнее, то сумела бы и так. Но опыта такого рода у меня не было. Значит, придется придумать что-то еще. Нужно нейтрализовать паука на время, чтобы привести принца в сознание. Точно, нужно его запереть пока, лишить тварь возможности воздействовать на Трайна и пить его жизненную силу. Я закрыла глаза и представила ш т а н х о л ь м с к и й кристалл, что лучше него заблокирует порождение темной магии. Паук не хотел лезть внутрь, он упирался, но я уже почти привычно ударила по нему волной чистой магии и захлопнула ловушку. Попался. Трайн открыл глаза спустя несколько минут. Он долго смотрел на меня и тепло улыбался. Потом, словно что-то вспомнил, и нахмурился. Так значит, ты ведьма? произнес он грустно. Нет, я не ведьма. Во мне есть дар, но я не использую магию в озло. Ведьма, она. Я махнула рукой в сторону валявшейся кулём старухи и посмотрела туда же. А где она? Кажется, ведьме удалось улизнуть, пока я была занята принцем, но сейчас было важнее другое — уничтожить паука. Я знаю, как избавить тебя от проклятия, — сообщила ему и смутилась. Все-таки это то еще испытание. Но мне понадобится твоя помощь. Что мне нужно делать? т р а й н был собран, деловит и почему-то безоговорочно поверил мне. А ты не боишься? Решила уточнить. Все-таки я маг и при этом женщина. Ты же сама сказала, что не ведьма. Он подмигнул мне, и на душе стало немного легче. Значит, т р а й н не станет меня обвинять в несуществующих грехах. Ну а дальше разберемся. Так что мне нужно делать? повторил он. И я решилась окончательно и бесповоротно. Я сделаю это. Для начала нужно найти место, где нам никто не помешает. Помнишь тот охотничий домик, куда ты меня отправил? Он далеко отсюда. Около часа верхом. Отлично. Тогда поехали.